Глава 5. Сквозь синеватые фильтры земля внизу казалась подернутой вечерней дымкой, хотя день был в самом разгаре. Модуль заходил на посадку на единственный космопорт нового города, расположенный возле столицы планеты Рюрика. Поднятая посадочными двигателями пыль окутала модуль, опоры утвердились на поверхности. Зашипел воздух, в шлюзе выравнивалось давление, внутрь хлынул жаркий воздух пополам с пылью. Глава делегации, представитель влиятельнейшей международной организации «Открытое общество» и его друзья, мистер Сигизмунд Нойштадт, скривился, помахал рукой перед лицом и ступил на первую ступеньку трапа. Замерев на мгновение, он огляделся вокруг. Сквозь бетонные плиты полосы пробивалась пожухлая трава, выцветшее небо, казалось, исходило жаром, а на солнце было вообще невозможно смотреть. К модулю подошел плечистый загорелый мужчина в полувоенной форме, маскировочной куртке и брюках, и высоких ботинках на шнуровке. У мужчины была коротко подстриженная густая борода, перебитый нос и светлые с прищуром глаза. — Господин Нойштадт, добро пожаловать на новый город! — прогудил он, протягивая руку. «С кем имею честь?» — спросил Нойштадт, который неплохо говорил по-русски и, не без сомнения, вложил пальцы в ковшеобразную ладонь. «Иван Зазнобин, представитель губернатора! Прошу, господа, глидер ждет!» Он кивнул остальным членам комиссии, на секунду задержав взгляд на единственной женщине в составе делегации. Иван припомнил список мисс Абигаэль Клейн, представитель Института Кардигана, кафедра социологии. Хороша деваха, а он-то думал, что это вновь будет толстое бесполое существо, постоянно жующие гамбургеры, стреляющие по сторонам настороженными взглядами и готовые при малейшей неосторожности вцепиться в любого мужика с обвинениями в махровом мужском шовинизме и сексизме. В свое время он насмотрелся на этих американских общественных деятельниц. Представитель трейд юнионов Сэмюэль Мэтьюс брезгливо осмотрелся. Независимый, как он себя называл, журналист Маурицио Сальяри спрыгнул на землю и подтолкнул Мэтьюса локтем. «Говорю вам, смотреть тут не на что, а уж по вашему профилю так и вообще делать нечего. Дикари! Вряд ли они знают, что такое профсоюз». «Посмотрим», – мрачно сказал Мэтьюс и, грубо отпихнув локтем мисс Клейн, грузно спустился по трапу. Абигайль была в подчеркнуто строгом костюме темных тонов с юбкой чуть выше колена. Уга Джурич – официальный представитель Freedom House, но, как всем в делегации, было известно, скорее засланец City Group, А кто у них здесь был представителем только того, кем представлялся? Одетый в свободного покроя куртку, джинсы и шикарный стетсон, огляделся по сторонам и фыркнул. «Похоже, здесь нам ловить особо нечего. Вряд ли в этой дыре есть так уж много платежи... С... То есть, я хотел сказать, людей, осознающих свое угнетение. И готовых бороться против него... Хотя он за лихватским движением сдвинул Стэдсон на затылок и, вскинув ладонь колбу, уставился в сторону гор, в которых, наверное, уже были заложены рудники. Нам надо бороться за свободу даже тех людей, которые не осознают своего порабощения. Все понимающие переглянулись. Да уж, если City Group не найдет здесь своего интереса, то русским придется долго отплевываться от наездов Freedom House. Впрочем, вполне возможно, что у этих русских еще оставалась надежда присоединиться к семье демократических народов. На девственных планетах всегда неплохо с сырьевыми ресурсами. Комиссия добиралась в систему орешек, как переселенцы переименовали систему латар, Почти две недели, да еще сутки ушли на переговоры с губернатором о разрешении визита на единственную освоенную планету. Русские никак не могли взять в толк, с какими целями комиссия прибыла. Однако Нойштадту удалось убедить губернатора Решетникова, что кроме пользы визит ничего не принесет, или вернее отказ принять группу принесет достаточно вреда. Впрочем, русские дали им понять, что носиться с их группой, как с писанной торбой, никто не собирается. Так что, в лучшем случае, они могут рассчитывать на одного сопровождающего. Сверху столица планеты представляла собой скопище вроде бы неряшливых одно- и двухэтажных домиков, утопающих в пожухлой зелени. Планировка улиц на взгляд Мэтьюза, привыкшего к прямым стрит и авеню, также оставляло желать лучшего. Центр города был опоясан кольцевым монорельсом, поднятым над землей на высоту около 20 футов. Зазнобин, давая пояснение, сказал, что советом города решено, что в центре движения машин будет ограничено. — А как же передвигаться? — спросил полноватый и слегка обрюзгший Мэтьюс. — Ну, пешком или, скажем, на лошадях, — пояснил Зазнобин. Мисс Клейн, приглядываясь к нему, никак не могла решить, как относиться к этому представителю аборигенов. Слишком простое на ее взгляд лицо, одежда, подходящая больше какому-нибудь троперу, а не представителю губернатора, но, с другой стороны, в его взгляде чувствовались ум и уверенность в себе. И в движениях Зазнобин был единственным, кто подал ей руку, помогая усаживаться в глидер. Она даже поначалу и не поняла, что он хотел. А поняв, едва не фыркнула на этого мужлана. Еще бы. Подобное отношение к женщине предусматривает, что этот мужчина считает ее зависимой, не способной самостоятельно о себе позаботиться, а следовательно, стоящей ниже его на социальной лестнице. Во всяком случае, именно так это квалифицировалось в привычной ей модели поведения. Но жест Зазнобина был настолько простым, привычным и совершенно естественным, без какого бы то ни было намека на все, что ей вдалбливали в голову с молодых ногтей, что Абигайль осеклась и подала руку. И свои, поспешившие занять места, будто мест могло не хватить, показались на фоне этого аборигена не мужчинами, а этакой разновидностью разожравшихся свиней. И впервые ей в голову закралась мысль, что может быть прав этот дикий русский приятель Сандерса, с которым она уже успела поспорить о равноправии полов, что в их обществе женщины и мужчины не столько равны, сколько одинаковы. Причем это влияние взаимно, ибо как женщины становятся мужеподобными, так и мужчины теряют остатки мужественности. А это уже действительно, как он говорил, противно сути человеческой. А то, что у них считается махровым сексизмом в обществе, в котором вырос Касьян, считается не унижением, а уважением к женщине. Какового она, без всякого сомнения, заслуживает в полной мере. Но тогда Абигайль не восприняла его слова как весомый аргумент, отнеся их к очередному оправданию мужского шовинизма. Она с детства привыкла во всем полагаться на себя и знала, что не уступит большинству мужчин ни в профессиональной подготовке, ни уж тем более просто в быту. Исключение, может быть, составлял Ричард Сандерс и этот его приятель, ну и шеф, но шеф – это дело особое. Причем признание превосходства даже этих двух мужчин оказалось для нее неожиданно болезненным – Но она утешилась тем, что эти необычные мужчины, и что даже из правил бывают исключения. Здесь же ее интересовали в первую очередь представители руководства, поскольку шеф, готовя для нее легенду прикрытия из института кардигана, туманно намекнул, «Эти парни, неподконтрольные кажется, никому, могут весьма и весьма нам пригодиться». День складывался не слишком удачно. Гостей поселили в недостроенной гостинице, где не было горячей воды. На замечание Джурича Зазнобин, располагающий, улыбаясь, заявил, что поскольку теперь лето, можно обойтись и холодной. Все ведь, и мужчины, и женщины, и даже дети, которых на планете пока совсем мало, обходятся. Городок, а городом Рюрик называть пока что было рано, Располагался в долине. На севере почти вплотную подступал лес, в котором преобладали хвойные породы деревьев. С востока и юго-востока напирала степь, на западе проглядывались сквозь Марьево далекие пики гор. По периметру городок окружали покрытые травой холмы с голыми проплешинами на вершинах. Людей на улицах было мало, что поражало гостей – Здесь не собирались строить высотных зданий, без которых любая столица цивилизованного государства была немыслима. Попирающие небесную твердь, зеркальные коробки небоскребов, офисов крупных компаний, банков и торговых центров олицетворяли прежде всего мощи государства, незыблемость традиций и уверенность в завтрашнем дне. А что может олицетворять утопающий в зелени сада особнячок, кроме махровой провинциальности? Комиссия бродила тихими улочками. Яблони склоняли ветви под плодами, где-то слышался плач ребенка, где-то лаяла собака. Подобная идиллическая картина могла, конечно, умилить, но если бы это была какая-нибудь глушь, а не столица планеты. Джурича, проявившего интерес к филиалу банка Силиверстов и товарищи, проводили к двухэтажному особняку, где его принял широкий, как шкаф, управляющий с непременной бородой. Бороды здесь носили большинство мужчин. Управляющий больше походил на крестьянина. Выводы, сделанные представителем Freedom House и из последовавшей беседы, были неутешительны. Денег у людей не было, производство находилось в зачаточном состоянии, И каким образом администрация планеты собиралась выживать дальше, он не представлял. Даже нормальная геолого-разведка пока не была проведена. Два банкирских дома из Нового Петербурга уже свернули свои операции, судя по всему, и управляющий отослал в штаб-квартиру банка подобные же предложения. Шансы новоиспеченного мира занять в рейтингах Freedom House одно из последних мест и, соответственно, получить за это полной мерой, все возрастали и возрастали. Всю следующую неделю Абигайль пыталась хоть как-то протестировать местное руководство на предмет выбора объекта для возможного контакта, параллельно наблюдая за мучениями своих коллег. Сальярий уже набросал пару заметок и теперь думал, какой взять тон – насмешливый или сочувствующий. Уж очень убого здесь было на его взгляд. Буквально отовсюду лезла в глаза провинциальность. Вернее, даже не провинциальность, каковая присуща периферийным городкам демократических государств, а откровенная отсталость. И что самое смешное, жители не понимали этого. Из разговоров с Альяри понял, что аборигены довольны почти всем. Землей, климатом, условиями существования. А если недовольны, то не отсутствием горячей воды, слабым развитием банковской системы, практически полным отсутствием бытовой техники, а также баров, стриптиз-клубов и казино, а исключительно тем, что лето слишком жаркое, урожай горит на корню, что закупленные горнопроходческие комбайны Застряли на таможне Шефилда, что Черные волки в конец обнаглели и заходят уже на окраины города. Наконец, тем, что комиссия пустыми разговорами отвлекает их от работы. Мэтьюс переговорил на нескольких стройплощадках и полях с рабочими. Зашел в полетную диспетчерскую. Все-таки на планете был не один глидер и даже не десять, а больше полутора сотен. И нигде представитель тред юнионов не обнаружил даже зачатков профсоюзного движения. Все было пущено на самотек. Условия работы и проживания, нормирование рабочей недели, отпуска и пособия по болезни. Ни один уважающий себя рабочий или служащий в цивилизованной стране, будь он уборщиком или полицейским, не согласился бы работать в таких условиях, в какие были поставлены русские. Когда Мэтьюс выражал недоумение, рабочие просто смотрели на него как на блаженного, в лучшем случае спрашивая «А зачем мне представитель, если и так все ясно?» В худшем отворачивались, пожимая плечами и не выказывая никакого интереса к теме разговора. Ной штат отчаялся найти здесь угнетаемых представителей национальных, религиозных и сексуальных меньшинств и решил хотя бы обнаружить дискриминацию по половому признаку. С этой целью он попросил Зазнобина, который служил гидом и переводчиком, познакомить комиссию со среднестатистической семьей. Зазнобин долго чесал затылок, очевидно, вспоминая, есть ли такие семьи в новом городе, и, наконец, просиял «Это можно!» «Собственно, в любую семью зайти можно, но вас ведь интересует, чтобы была полная семья». Родители, дети, бабка с дедом. Таких немного. Стариков и детей пока опасаемся вести сюда. Но некоторые все же прилетели. А я хотела бы узнать, какими законами регламентируется отношение полов, добавила мисс Клейн, строго глядя на Зазнобина. Каким образом обеспечиваются права граждан и кем обеспечиваются... Э-э, Немного потерялся Иван. Что значит «кем»? Ну, полиция, комитет социальной защиты, органы опеки, суды. А нахрена нам полиция? Да еще суд. Конфликты мы улаживаем полюбовно. Да и нет пока конфликтов. Конечно, в перспективе будет и полиция, но пока это без надобности. Нойштадт и, и мисс Клейн переглянулись, но промолчали. Поистине, если люди живут в каменном веке где о таком понятии, как равноправие, не слышали, то и о чем с ними можно говорить. Однако поездку в среднестатистическую семью все же решили провести. Таким образом, комиссия в полном составе оказалась уже под вечер в поселке с простым и непритязательным названием «Пеньки».